Параллелен ужасу меньшевиков перед наступлением пролетариата. В совокупности своей демократический испуг был отражением вполне реальной опасности, которую движение угнетённых несло имущим классам, сплачивая последние в один лагерь буржуазно-помещичьей реакции. Блок СССР с правительством помещика Львова знаменовал разрыв их с аграрной революцией как блок меньшевиков с промышленниками и банкирами типа Гучкова, Терещенко и Коновалова был равносилен их разрыву с движением пролетариата. Союз меньшевиков и эсеров означал при этих условиях не сотрудничество пролетариата и крестьянства, а коалицию партий, порвавших пролетариатам и крестьянствам ради блока с имущими классами. И сказанного ясно, насколько фиктивен был социализм обеих демократических партий. Но это вовсе не значит, что их демократизм был действительным. Наоборот, именно худосочие демократизма и нуждалось в социалистической маскировке. Страница 230-я. Русский пролетариат вёл борьбу за демократию в непремиримом антагонизме с либеральной буржуазией. Демократические партии, шедшие в блоки с либеральной буржуазией, должны были неизбежно вступить в конфликт с пролетариатом. Таковы социальные корни дальнейшей жестокой борьбы между соглашателями и большевиками. Если свести очерченные выши процессы в тех обнажённый классовые конфликты, которые, конечно, не осознавали до конца участники и даже руководители обеих соглашательских партий, то получится такое примерно распределение исторических функций. Либеральная буржуазия уже не могла овладеть массами. Поэтому она боялась революции. Но революция была нужна для буржуазного развития. От цензовой буржуазии отделились два отряда, состоявшие из младших её братьев и сыновей. Один из отрядов направился к рабочим, другой к крестьянам. Они пытались привлечь тех и других к себе, искренне и горячо доказывая, что они социалисты и враждебные буржуазии. Таким путём они действительно приобрели значительное влияние в народе. Но очень скоро действие их идей переросло через их головы. Буржуазия почувствовала смертельную опасность и подала сигнал тревоги. Оба отделившихся от неё отряда, меньшевики и эсеры, дружно откликнулись на призыв старшего в семье, перешагнув через старые разногласия, Они стали плечом к плечу и, повернувшись спиной к массам, бросились на помощь буржуазному обществу. Социалисты-революционеры даже по сравнению с меньшевиками поражали рыхлостью и дряблостью. Большевикам они во все важные моменты казались просто кадетами третьего сорта. кадетом они представлялись третьи сортными большевиками. Место второго сорта в обоих случаях занимали меньшевики. Жидкость опоры и бесформенность идеологии вели к ответственному личному отбору. На всех эсеровских вождях была печать недоделанности, поверхностности. и сентиментальной ненадёжности. Можно сказать, без всякого преувеличения, рядовой большевик проявлял больше проницательности в политике, то есть в отношении к межклассовым, чем самые прославленные эсервские вожди. Не имея устойчивых критериев, эсеры проявляли склонность к нравственным императивам, Не зачем пояснять, что моралистические претензии нисколько не препятствовали проявлять в большой политике мелкое плутовство, столь вообще характерное для промежуточных партий без устойчивой опоры, ясной доктрины и подлинного нравственного стержня.